Борис Кригер. Духовный поиск, сгубивший немало душ. Духовность представляет собой неотъемлемую часть человеческой природы, выражающуюся в стремлении к осознанию глубинных основ бытия и освобождению от ограничений, наложенных внешними обстоятельствами и внутренними ограничениями. Она сродни невидимой нити, соединяющей личность с чем-то большим, чем повседневные заботы, поднимая мысли над обыденностью. Это качество проникает в самую суть существования, проявляясь в поиске ответов на вопросы о смысле жизни, месте человека во Вселенной и высшей цели его пути. Постижение пределов, будь то ограниченность воли, оковы чувств или ограничение мышления, становится ключевым моментом на этом пути. Осознание, что у каждого явления, действия или мысли есть свой предел, помогает раскрыть истину о природе свободы. Эта свобода заключается не в отсутствии рамок, а в умении их распознавать, принимать и осмысленно преодолевать. Ведь осознанное освобождение от того, что сковывает, рождает внутреннюю гармонию и ведет к познанию самого себя. Человек в своем стремлении к духовности сталкивается с препятствиями, которые не случайны. Они проверяют силу намерения и ясность мысли, позволяя углубить понимание самого пути. Осознание своих ограничений – это шаг к расширению горизонтов, к ощущению внутреннего света, который не зависит от внешних факторов. Духовный поиск является собой непрерывный процесс, где стремление к свободе выступает основным движущим импульсом. Это желание освободиться от оков, которые диктуют ограниченные представления о жизни, от иллюзий, создаваемых повседневностью, и от внутренних границ, сковывающих сознание. Свобода здесь становится не внешней привилегией, а внутренним состоянием, открывающим доступ к подлинному пониманию сущности бытия. Этот поиск неизбежно переплетается с познанием, проникающим как в тайны окружающего мира, так и в глубины собственной души. Человек обращает внимание на те аспекты жизни, которые до этого могли казаться незначительными, учится видеть их взаимосвязь и гармонию. Каждое открытие в этом путешествии становится шагом к пониманию того, что внешние и внутренние лишь грани единой реальности, где каждая из них дополняет и объясняет другое. Однако в этом процессе всегда существует напряжение, вызванное противоречием между высшей и низшей реальностью. Мир, видимый глазами, исполнен временности изменений, тогда как мир внутренний стремится к вечному и неизменному. Это противоречие порождает неудовлетворенность повседневным и пробуждает жажду выйти за его пределы. Устремленный к высшему, человек ощущает, что истина лежит за гранью привычных форм, за пределами материального. Это стремление не бегство от реальности, но ее переосмысление, желание постичь скрытые законы и проникнуть в суть того, что кажется необъяснимым. Проблемы духовного поиска представляют собой сложный и противоречивый аспект человеческого существования. Низшие элементы природы, такие как стремление к удовольствиям, страх перед неизвестным и привязанность к материальному миру, зачастую становятся барьерами на пути к высшим целям. Эти черты, являясь неотъемлемой частью личности, создают внутренний конфликт, душа стремится к свету, тогда как тело и ум тяготеют к привычному, к тому, что уже известно и не требует усилий. Такое противостояние делает путь к духовному прозрению трудным и тернистым. Этот процесс неизбежно сопряжен с множеством дилемм и противоречий, которые проникают во все сферы жизни. С одной стороны, человек стремится к высшему, но с другой стороны, сталкивается с постоянными сомнениями в правильности выбранного пути. Внутренние вопросы и беспокойства усиливаются под воздействием внешнего мира, который диктует свои правила и предлагает обманчиво легкие ответы. Стремление к освобождению сталкивается с сопротивлением со стороны устоявшихся привычек, социальных норм и необходимости балансировать между духовными устремлениями и земными обязанностями. Одной из ключевых трудностей на этом пути становится необходимость жертвы. Чтобы достичь высшего понимания, требуется отказаться от многих ценностей, которые раньше казались незыблемыми. Привычные представления о счастье и успехе, привязанности к материальным вещам, а иногда и тесные социальные связи становятся тем грузом, который мешает восхождению. Отречение от обыденного не всегда буквальное, но всегда глубинное происходит внутри человека, требуя пересмотра взглядов и полной переоценки смысла жизни. Природа духовного поиска заключена в его глубокой индивидуальной сущности, поскольку он основан на личной свободе выбора. Это не навязанный извне догма и непредопределенный маршрут а путь, который человек выстраивает самостоятельно, следуя своим внутренним убеждениям, сомнениям и стремлениям. Каждый шаг на этом пути является отражением того, насколько свободен выбор, и как человек распоряжается этой свободой. Это путешествие не подчиняется универсальным правилам, ведь его истоки лежат в уникальном сочетании переживаний, мыслей и мировосприятия. Однако такая свобода неотделима от ответственности, которая принимает многогранную форму. Перед собой человек обязан быть честным, понимая, что любая ошибка или отступление от истинных ценностей – это не просто временная слабость, а шанс упустить глубинное понимание жизни. Перед обществом же ответственность проявляется в способности сохранять гармонию между своими внутренними поисками и влиянием на окружающий мир. Подлинный духовный поиск никогда не разрушает, он должен нести свет и вдохновение, помогая преодолевать разделение, а не создавать новое. Этот процесс полон противоречий, ведь в основе пути зачастую лежит отрицание. Человек отвергает привычные системы ценностей, сомневается в очевидном стремится к тому, чтобы разрушить иллюзии, которые держали сознание в плену. Однако отрицание это лишь первый этап через него человек обретает ясность, которая позволяет строить нечто новое в конечном счете отрицание превращается в утверждение, где на смену разрушенным формам приходят открытые истины. но этот переход от одного к другому далек от простоты. Он требует глубокого осмысления, терпения и силы, чтобы преодолеть растерянность, неизбежную в момент, когда старые ориентиры уже разрушены, а новые еще не обретены. Духовный поиск, являясь возвышенным устремлением к познанию и освобождению, скрывает в себе множество парадоксов и опасностей. Одна из самых тревожных граней этого пути заключается в том, что стремление к высшему может обернуться гибелью внутреннего мира, если человек становится пленником догм и идеологий. Вместо освобождения, о котором мечтает душа, она оказывается заключенной в новые рамки, созданные не внешними силами, а самим ищущим. Идеология, даже если она исходит из благородных намерений, нередко превращается в клетку, лишающую возможности свободного исследования и самоосознания. Кроме того, сам процесс духовного поиска не гарантирует достижение гармонии или просветления. В своем движении человек может задержаться на этапах, которые лишь на первый взгляд кажутся плодотворными. Такие этапы, наполненные кажущимися открытиями, могут оказаться пустыми и лишенными истинного смысла. Это подобно блужданию в пустыне, где миражи убеждают в близости цели, но в конечном итоге приводят к изнеможению. Бесплодные этапы изматывают сознание, порождая разочарование и сомнения в самом пути. Одним из самых сложных парадоксов становится то, что горизонт духовного познания никогда не остается неподвижным. Каждое новое открытие, вместо того, чтобы дать ощущение завершенности, отодвигает пределы еще дальше. Это движение вперед неизбежно порождает моменты растерянности, когда кажется, что истина недостижима. Сомнения начинают укореняться в сознании, а осознание бесконечности пути нередко влечет за собой отчаяние. Ищущий может прийти к ощущению бессмысленности своих усилий, забывая, что сам процесс, а не его итог, является истинной целью. Духовный поиск тесно переплетается с философией, поскольку каждый человек в своей сущности становится философом, размышляя о самых глубоких аспектах жизни. Потребность понять, почему мир устроен так, а не иначе, и какое место в этом необъятном порядке занимает личное существование, проявляется даже в самых простых размышлениях. Этот внутренний диалог, часто неосознаваемый, связывает человека с многовековой традицией философских исканий, от древнегреческих мыслителей до современных мыслителей, продолжающих поиски ответов на извечные вопросы. Иммануил Кант с его тремя ключевыми вопросами ясно очертил структуру человеческого стремления к познанию. Что я должен знать? Этот вопрос касается не только фактов и теорий, но и того, что лежит за пределами научного объяснения, побуждая искать истину в самом себе. Что делать? Это обращение к нравственным основам, которые определяют не только действия человека, но и его отношение к миру. На что надеяться? Вопрос надежды выходит за границы земного существования, проникая в сферу трансцендентного, туда, где человек ищет утешение и высший смысл. Духовный поиск становится живым воплощением этой триады. Он пробуждает сознание, заставляя его двигаться, преодолевая границы привычного мышления и вырабатывая способность не останавливаться на очевидном. Как физические упражнения укрепляют тело, так духовные искания тренируют ум и дух, позволяя человеку взглянуть на мир с разных точек зрения. Однако парадокс этого процесса заключается в том, что окончательные ответы, ради которых и совершается это движение, остаются недостижимыми. Они, словно звезда на горизонте, манят, но никогда не позволяют приблизиться настолько, чтобы полностью овладеть их тайной. Эта недостижимость, однако, не делает путь напрасным. Именно благодаря постоянному поиску человек открывает новые глубины сознания, находит внутреннюю силу и способность принимать неопределенность. Ведь главная ценность духовного поиска не в ответах, а в самом движении, где каждая пройденная стадия раскрывает новые горизонты и углубляет понимание жизни. Опасность фанатизма в духовном поиске коренится в самой природе человеческого стремления к абсолютному. Когда душа ищет ответы на глубинные вопросы, она нередко испытывает искушение принять первую найденную истину за конечную и безусловную. Это превращает поиск в застой, а идею, которая могла бы вдохновлять в догму. Фиксация на одной концепции или учении становится ловушкой, где гибкость разума сменяется жесткостью убеждений, а жажда познания уступает место слепой уверенности. Фанатизм, возникший из духовных устремлений, нередко обладает разрушительной силой. Он не терпит сомнений или инакомыслия, требуя от человека полного подчинения. Такой подход стирает индивидуальность, подавляет критику и сводит многообразие мира к упрощенной картине, в которой одна идея возвышается над всеми остальными. Это не только обедняет внутренний мир самого человека, но и создает опасность для окружающих, поскольку фанатичное стремление навязать свои убеждения другим неизбежно приводит к конфликтам. История человечества полна примеров, когда фанатизм, укорененный в духовных поисках, становился причиной трагических событий. Религиозные войны, преследования, террористические акты — все они в своей основе имеют жесткую зацикленность на одной идее, лишенной пространства для размышления и диалога. В таком состоянии человек теряет способность видеть грань между искренним стремлением к истине и оправданием насилия ради утверждения своей правоты. Фанатизм не только разрушителен внешне, но и губителен для внутреннего мира. Он заглушает голос сомнения, который является важным спутником в духовном поиске, и отвергает возможность роста. Вместо того, чтобы вдохновлять на новые открытия, фанатизм замыкает сознание в узком круге повторяющихся идей, превращая поиски истины в их противоположность. Избежать этого можно лишь сохраняя открытость и умение подвергать сомнению даже самые убедительные убеждения. Истинный духовный поиск требует не отказа от идей, но постоянного их переосмысления, готовности к тому, что путь бесконечен, а каждая истина лишь ступень на пути к большему пониманию. Только в таком движении сохраняется живая связь с глубинной сутью духовности. С эволюционной точки зрения духовный поиск представляет собой загадочное явление, которое на первый взгляд не укладывается в рамки биологической пользы. Человеческий организм, созданный для выживания и продолжения рода, направляет большую часть своей энергии на удовлетворение базовых потребностей. Однако духовные искания, не имея явного отношения к этим целям, часто уводят сознание в сферы, противоположные практическим задачам. Они требуют усилий, которые не дают ощутимых преимуществ для повседневного существования, а порой даже угрожают ему. Стремление к трансцендентности, к поиску высшего смысла, нередко оказывается в прямом конфликте с биологическими инстинктами. Тот, кто ищет истины, может жертвовать комфортом, безопасностью, а иногда и самой жизнью, отказываясь от материальных благ или вступая в противоречие с окружающим миром. Такие действия кажутся с эволюционной точки зрения необоснованными, ведь они подрывают основополагающий принцип самосохранения. В крайнем проявлении духовный поиск может доводить до саморазрушения, когда стремление к высшему становится важнее физического существования. Этот парадокс возникает из глубокого внутреннего противоречия, человек, будучи существом материальным, одновременно обладает сознанием, способным выходить за пределы материального мира. Это сознание не ограничивается желанием выжить, оно требует понять, почему и ради чего существует сама жизнь. Духовный поиск становится ответом на внутреннюю тягу к бесконечному, которая не может быть удовлетворена достижением простых биологических целей. Он открывает возможность не только физического, но и внутреннего нематериального роста, хотя этот рост может противоречить требованиям эволюции. И все же, несмотря на кажущуюся эволюционную необоснованность, духовный поиск оставляет глубокий след в человеческой истории. Он вдохновляет на создание искусства, философии и культуры, которые, возможно, и не способствуют выживанию непосредственно, но формируют основу для более сложных форм социального взаимодействия и коллективного развития. Парадоксальным образом стремление к трансцендентности становится частью человеческой природы, указывая на то, что человек — это не только биологический организм, но и существо, стремящееся постичь неизведанное. Роль культуры в жизни человечества тесно связана с духовным поиском, поскольку культура во многом является его продуктом. Она рождается из стремления осмыслить окружающий мир и выразить это понимание через искусство, религию, философию, науку и социальные структуры. Однако механизмы, формирующие культуру, зачастую вступают в противоречие с физиологическими потребностями человека, не всегда согласуясь с базовыми принципами выживания и воспроизводства. Культура требует от человека чего-то большего, чем просто следование природным инстинктам. Она задает нормы и идеалы, которые нередко вступают в конфликт с естественными потребностями. Искусство, как порождение духовной активности, требует вдохновения и усилий, которые могут изматывать. Религии предлагает ограничения и предписания, идущие вразрез с инстинктами. Социальные институты, возникшие в результате культурного развития, порой жертвуют индивидуальными интересами ради абстрактных идей, таких как справедливость, долг или свобода. Истории человечества полна примеров, когда идеи, вырастающие из духовного поиска, принимали разрушительные формы. Мечты о высшем идеале, будь то построение утопического общества, религиозное спасение или абсолютная истина, нередко превращались в инструменты подавления и насилия. Революционные движения, опирающиеся на философские концепции, или религиозные войны, мотивированные стремлением к спасению душ, порождали катастрофические последствия для целых народов. Эти примеры демонстрируют двойственную природу духовного поиска в контексте культуры и общества. С одной стороны, он служит источником вдохновения и творчества, порождает новые формы мысли и действия, обогащая человечество. С другой стороны, когда духовные идеи теряют гибкость и превращаются в жесткие догмы, они становятся деструктивными, угрожая самому существованию общества. Критика философии, особенно в контексте ее способности влиять на реальные проблемы человечества, находит немало оснований. На протяжении тысячелетий философия служила платформой для размышления о смысле жизни, морали, природе человека и мироздания. Однако, несмотря на свои глубокие размышления, философия так и не смогла предоставить универсальных инструментов, способных предотвратить глобальные катастрофы или справиться с духовными кризисами. Ее концепты, хотя и влияли на формирование мировоззрений, оказались неспособными решать проблемы, порождаемые человеческой природой, амбициями и конфликтами. Одной из ключевых особенностей философии является ее процессуальный характер. Она не стремится к окончательным ответам, предпочитая задавать новые вопросы, критически переосмыслять существующие знания и искать альтернативные пути. Однако эта постоянная рефлексия делает философию далекой от практического применения. Когда перед обществом встают насущные проблемы войны, экологические катастрофы, социальное неравенство, философские дискуссии кажутся слишком абстрактными и неспособными предложить оперативные решения. Философия может указать на глубинные причины кризисов, но ее природа не позволяет напрямую воздействовать на их развитие. Современная философия особенно остро критикуется за свою оторванность от широкой аудитории. Академический стиль, насыщенный сложной терминологией и замкнутый в рамках специализированных дискуссий, делает ее недоступной для большинства. Это создает впечатление, что философия превратилась в игру идей, которая увлекательна лишь для узкого круга профессионалов, но не имеет реального значения для жизни общества. Вместо того, чтобы быть связующей нитью между фундаментальными идеями и обыденной практикой, философия все чаще воспринимается как нечто изолированное, несущественное в контексте повседневных забот. Тем не менее, эта критика не отменяет ценности философии. Ее сила заключается в способности формулировать вопросы, которые заставляют человечество думать и переоценивать себя. Пусть ее влияние кажется размытым и не всегда ощутимым, именно философия создает ту интеллектуальную почву, из которой прорастают научные открытия, моральные принципы и культурные достижения. Но для того чтобы философия вновь обрела связь с реальностью, она должна искать новые способы диалога с обществом, говорить на языке, понятном каждому, и стремиться к взаимодействию с другими областями человеческой деятельности. Противоречие между духовным и материальным проявляется в самой сущности человеческой природы. Биологические процессы, лежащие в основе жизни, демонстрируют изумительную слаженность и точность. Каждый аспект функционирования организма от клеточного дыхания до сложных систем саморегуляции и работает в гармонии, словно следуя невидимому плану. Эта организованность обеспечивает выживание, поддерживая равновесие между потребностями организма и условиями окружающей среды. Духовные же сферы, напротив, представляют собой область, где царит хаос и неопределенность. Мысли и чувства человека, его стремления и поиски истин, далеко не всегда подчинены логике или последовательности. Духовный мир хаотичен, поскольку в нем смешиваются противоречивые желания, идеалы и сомнения. Он не имеет заранее заданной структуры, а его движение определяется индивидуальным опытом, культурным контекстом и уникальным восприятием реальности. Парадокс заключается в том, что человек, обладая биологическим бытием, усложняет свою жизнь через духовные выводы и размышления. На уровне физиологии жизнь проста, необходимо поддерживать существование, удовлетворяя основные потребности. Но как только возникает осознание собственного я и размышления о смысле жизни, человек сталкивается с усложнением своей реальности. Он начинает видеть не только материальные, но и нематериальные аспекты бытия, искать ответы на вопросы, которые не имеют однозначного решения, и стремиться к целям, которые могут оставаться недостижимыми. Это усложнение, осознанное или нет, становится источником как величайших открытий, так и глубоких страданий. Духовные выводы ведут к созданию культурных и философских систем, этических норм и социальных институтов, которые поднимают человечество на новый уровень осознания. Но они же порождают внутренние конфликты и противоречия, заставляя человека выбирать между желаниями тела и устремлениями духа. Жизнь, которая могла бы оставаться простой, становится ареной постоянной борьбы между этими полюсами. Тем не менее, именно это напряжение между материальным и духовным позволяет человеку расти, искать смысл и находить гармонию в самом процессе поиска. Возможно, хаотичность духовной сферы это не недостаток, а ее сила, заставляющая не останавливаться, а продолжать движение вперед, даже когда пути кажутся противоречивыми и запутанными. Духовность, как неотъемлемый аспект человеческой природы, представляет собой неизбежный путь, который каждый проходит в той или иной форме стремление к осмыслению своего места в мире, поиску высших ценностей и пониманию сути бытия это движущая сила, которая формирует культуру, вдохновляет на открытие и открывает человеку новые горизонты. Однако ее значение неоднозначно, а последствия далеко не всегда однозначно положительны. Результаты духовного поиска часто не соответствуют усилиям, которые на него затрачиваются. Хотя он может приносить гармонию, пробуждать чувство внутреннего порядка и становиться источником идей, меняющих мир к лучшему, его темная сторона проявляется в конфликтах и саморазрушении. Исторические идеи, рождающиеся из духовных исканий, становились причиной войн, социальных потрясений и глубоких личных кризисов. Они разделяли народы, порождали фанатизм и нередко уводили человека в бездну отчаяния. Мучительность духовного поиска связана с его бесконечностью. Каждый найденный ответ порождает новые вопросы, а горизонт истины постоянно отдаляется. Это создает впечатление, что смысл остается недостижимым, превращая путь в череду сомнений и испытаний. И все же отказаться от духовного поиска невозможно. Он основа сознания, который, однажды начав задавать вопросы, уже не может остановиться. Даже те, кто сознательно отрицает значение духовности, неизбежно сталкиваются с ее проявлениями в мыслях о жизни, смерти, свободе и морали. Значение духовности в конечном итоге заключается не в ее результатах, а в самом процессе. Она позволяет выйти за рамки обыденного, заглянуть в глубины своей души, найти вдохновение для творчества и роста. Несмотря на ее двоякость, она остается основой человеческого опыта, той силой, которая делает жизнь не просто существованием, но чем-то большим путешествием к самому себе и к миру.